Глава 98. Обо мне и моих коллегах по индивидуальному акушерству. И надеюсь, для того и тружусь, о большинстве людей, составляющих мою аудиторию. Мы отщепенцы, маргиналы. Не путайте с люмпинами. Классическое определение маргинала Описывает человека, неприемлющего навязываемую господствующей социальной группой шкалу ценностей, живущего своими убеждениями и не желающего менять их в угоду обществу. Узнаете себя? Социум перестал нуждаться в нормальных, живых, окситоциновых, обладающих умениями коммуницировать, развиваться. И приспосабливаться детях. Они же, о, ужас, вырастут умными, включенными, думающими, не желающими инертно потреблять товары, вбиваемые в голову рекламой, несогласными становиться пушечным мясом, готовыми защищать свои права, органически неспособными словословить. преклоняться и маршировать таким удобным, таким управляемым строем, планирующими прожить свою единственную, неповторимую жизнь не безгласными винтиками системы, а свободными. Такие люди для системы самое страшное. Поэтому она пытается задавить возможность их появления на самом раннем этапе. еще до рождения или в его процессе. Старается максимально сократить выработку эндогенного окситоцина главной составляющей рождения homo sensum человека, чувствующего, спугнуть его медицинским прессингом, моральным давлением на беременную, разрушить эпидуральной анестезией, разрывающей тончайше сбалансированную на гормональном уровне связь матери с ребенком, и кесаревым сечением, исключающим выработку жизненно необходимых при рождении гормонов, заглушить реками и морями синтетического окситоцина, без которого сегодня не обходится подавляющее большинство родов. Самое страшное. что система побеждает все меньше и меньше женщин хотят естественных родов, все больше и больше беременных просят большого брата избавить их от чудовищных родовых мучений, все меньше и меньше детей рожденных без медицинских вмешательств все больше и больше вызванных такими вмешательствами нарушений последующего развития. Неужели нас ждет печальное, пустое и холодное компьютерно-механическое будущее? Человечество медленно, но верно наращивает аутистический потенциал рождающихся детей, а вскоре людей вообще, которым не нужно общение, не нужны другие люди, не нужна любовь, не нужны социальные и межличностные связи, Не нужны чувства, но нам с вами нужны другие дети и другие люди рядом, пока еще нужны. Если вы меня еще слышите, знаете, сопротивление это мы.